Гецинт. Цветок с лиловыми кудрями. Ты чем так сильно озадачен? О чём мы днями и ночами? Дождь над тобою горько плачет. В один из солнечных дней 1734 года голландские дети, играя на берегу моря, заметили у самой воды невиданный ранее цветок. Листья у него были похожи на листья тюльпана, а стебель усажен множеством красных цветочков. Прибежавшие на крики детей взрослые недоумевали, откуда появилось это удивительное растение. Но когда пошли по берегу дальше, обнаружили еще несколько проросших луковиц. Стали раздумывать, каким образом попали они на берег. И вспомнили, Что месяц назад во время бури неподалёку затанул гюнессский корабль, основным грузом которого были цветочные луковицы. Жители выкопали их и стали разводить в своих садах. Растения, случайно занесённые морем, оказались георцинтами. Цветы стали скрещивать, улучшать, пытаться увеличить размеры, получить разную окраску. Если это удавалось, то каждому новому сорту давали новое название. Чарльз Дарвин, наблюдая за работой садовников и проверяя способы выведения гиацинтов, в книге Изменения животных и растений под влиянием одомашнивания, изданной в Амстердаме в 1768 году, писал: Если разрезать пополам луковицы синего и красного гиацинтов, и сложить их вместе то они срастутся и дадут общий стебель я видел собственными глазами гиацинт с красными и синими цветами но всего замечательнее то что иногда получаются цветки в которых оба цвета слиты в один и далее гиацинт замечателен тем что от него произошли разновидности с ярко-голубыми розовыми и определенно желтыми цветами. Эти три простых цвета не встречаются у разновидностей какого-либо другого вида. Они вообще встречаются нечасто даже у отдельных видов одного и того же рода. Название цветка гиацинт по-гречески означает «цветок дождей», но греки одновременно называли его цветком печали и еще цветком памяти, О Геоцинте Юный сын царя Спарты Геоцинт был так прекрасен, что затмевал красотою даже богов-олимпийцев. Красивому юноше покровительствовали бог южного ветра Зефир и Аполлон. Часто навещали они своего друга на берегах Эврота в Спарте и проводили с ним время, то охотясь в густо разросшихся лесах Туроз увлекаясь спортом, в котором спартанцы были необыкновенно ловки и искусны. Однажды Аполлон и Геоцинт состязались в метании диска. Всё выше и выше вздымался бронзовый снаряд, но отдать предпочтение кому-либо из спортсменов было невозможно. Геоцинт ни в чём не уступал богу. Напрягая последние силы, метнул диск Аполлон под самые облака. Но зефир, опасаясь поражения друга, так сильно подул, что диск неожиданно ударил в лицо Гиацинту. Рана оказалась смертельной. Аполлон, опечаленный смертью юноши, превратил капли его крови в прекрасные цветы, чтобы память о нём вечно жила среди людей. В той же древней Греции Гиацинт считался символом умирающей и воскресающей природы. На знаменитом троне Аполлона из Амикла изображалось шествие гиацинта на Олимп. По преданию, основание статуи Аполлона, восседающего на троне, представляет собой жертвенник, в котором захоронен погибший юноша. Во время праздника гиацинты в жертвенник проникали через медную дверь И там приносили подношения Гиацинту. Затем культ Гиацинта был вытеснен культом Аполлона. Отразившись в зеркале народной фантазии, празднование превращается в романтическую легенду Двуначалие. И как в древней Греции, в Малой Азии, так и на юге Италии празднества Гиацинтии отмечаются и в честь Гиацинта, и в честь Аполлона. Поэтому в первый день празднества все предавались печали, принося поминальные жертвы, а в следующие два устраивали весёлые игры и состязания в честь Аполлона. Если смотреть на растение сбоку, то каждый его цветок напоминает две греческие буквы: ипсилон, с которого начинается греческое имя Геяцинт, и перевёрнутую альфу. где как бы слились первые буквы Геоцинта и Аполлона. Отношение к ростению у древних греков тоже носило двойственный характер. В принципе, цветок считался символом печали, горя и смерти. Однако в дни свадеб подруги невесту украшали ими волосы. А в наше время цветы и луковицы геоцинтов вывешиваются в Греции в качестве предохранительных амулетов над дверями деревенских домов. Разводили гиацинт в Персии, в Византии. После же завоевания Византии турками, гиацинт сделался любимым цветком турок, а в начале 16 века проникает в Вену, в Голландию, которая стала как бы его второй родиной. Разведение гиацинтов становится там массовым явлением. Выводятся новые сорта, изменяются окраска листьев и цветов, их размеры, формы и количество. Зафиксирован случай, когда одна луковица дала три стрелки с голубыми на одной, красными на другой и фиолетовыми на третьи цветами. Число новых сортов с четырех разновидностей в 1597 году достигло двух тысяч в 1768. А история разведения цветов Сплошь изобилует грустными, весёлыми, забавными случаями. Упоминается необыкновенный способ выращивания гиацинтов корнями вверх. Был придуман специальный стеклянный сосуд, в одну половину которого вливали воду, а в другую, с узким и широким отверстиями, насыпали землю и сажали две луковицы гиацинтов. Один гиацинт поднимался вверх, Второй же выходил в узкое отверстие и, как отражение цветка, рос и зацветал в воде. Открытию этого способа садоводы обязаны случаю, происшедшему с французским садоводом Гонфлие, у которого однажды опрокинулся вверх дном на решетку, закрывающую бассейн с водой, горшок с проросшими гиацинтами. Когда спустя время садовод решил поставить горшок в нормальное положение, Он обнаружил, что растение проросло через решётку в воду. Гарлемский же садовод Петтер Форель неожиданно заболел именно тогда, когда в оранжерее должен был зацвести уникальный сорт гиацинта. По ходу подрастания растения селекционер обычно беспощадно обрывал лишние бутоны. А на сей раз Цветок был предоставлен сам себе. В результате появилось растение с многочисленными лепестками, которое стало прародителем всех махровых гиацинтов. В России первые гиацинты появились в 1730 году. 16 сортов для Анинговского сада в Лефортово выписал из Голландии садовот Брандгов. Так бы и заказывали их из-за границы. Если бы ботаник Реслер не вырастил в 1884 году луковицы гиацинтов в Батуми и не доказал на собственных опытах, что это растение вполне может произрастать на Кавказском побережье Чёрного моря, с тех пор отечественные сорта гиацинтов не уступают и наземным ни по красоте, ни по времени цветения.